Друзья, наш остров обречен на гибель. Рано или поздно это должно было случиться. Что вы хотите этим сказать? Я хочу вам рассказать о том, что поведал лично мне капитан Немо перед смертью. Пещера, в которой захоронен капитан, идет далеко вглубь под подострова, до самого вулкана. И стена, разделяющая грот от кратера, и... В любой момент может рухнуть, и тогда... Что тогда? Тогда море хлынет в раскаленный очаг вулкана. И под давлением пары наш остров взорвется и будет уничтожен. Трудно передать, что мы почувствовали при этих словах. Одно можно точно сказать. Мы думали не только о своей гибели, но и о гибели острова, который так полюбили и так много на нем создали своими руками. И все это было напрасно. Но предаваться скорби не оставалось времени, и, затаив в сердце боль и тревогу, мы с лихорадочной быстротой взялись за работу. К концу января обшивка корабля была уже наполовину закончена, когда внезапно произошло еще одно страшное событие. Под напором лавы с кратера вулкана сорвало вершину. Огромная каменистая масса весом в миллионы тонн рухнула вниз к подножью горы. Раздался неимоверный грохот, и раскаленный поток лавы покатился вниз по склонам вулкана. Но самое ужасное заключалось в том, что лава потекла в сторону плодородной части острова, с лесами и полями. Там же находился и кораль. Мы, не раздумывая, помчались в повозке к коралю. Добравшись до него, мы распахнули ворота, и несчастные животные в панике бросились вглубь острова, подальше от приближающейся лавы. Через час кораль был уже в огне. Единственной и последней нашей надеждой было озеро. Только оно могло послужить преградой для раскаленной лавы, и мы устремились к нему. Через несколько часов мы стали свидетелями ужасающей битвы между огнем и водой. Падая с обрыва в озеро, струи огненной лавы обращали воду в пар, который гигантским облаком поднимался ввысь. Сама же лава застывала, обращаясь в каменные глыбы. Но воды в озере было куда меньше, чем лавы. Поток с каждой минутой только увеличивался, оттесняя воду все дальше и дальше, и каменная гряда в озере неумолимо росла. И все же озеро сослужило нам добрую службу. Мы выиграли несколько дней и за это время собирались закончить обшивку корабля. Семь суток мы работали днем и ночью, и на исходе недели у нас даже появилась надежда на спасение. Поток лавы уже не был столь мощным, как в начале. В начале марта, когда до спуска корабля остались считанные дни, вулкан, как будто собрав все свои силы, пошел в последнюю и самую яростную атаку. И на сей раз лава обрушилась на остров со всех сторон. Медлить дальше было уже невозможно, и Бенкроф с Аертоном решили спустить корабль на воду утром следующего дня. Но вы этому не суждено было произойти. В момент взрыва мы находились в палатках, и взрывной волной нас отшвырнуло в море. Вынырнув на поверхность воды, мы заметили неподалеку небольшую скалу. Это был обломок гранитного дворца, упавший в море. Именно здесь, на остатках своего прежнего жилища, мы провели целых девять дней почти без пищи и воды. Вместе с нами был топ. Наш корабль, наша последняя надежда — Разбился. Вот беда так беда. Будь у нас хотя бы лодочка. Кто знает, может и добрались бы до Тобора. Не может быть. Не может быть. Дункан. Это Дункан. Очнулись мы уже в каюте корабля. Только тогда мы узнали от Айртона, что находимся на яхте Дункан, которую привел уже взрослый сын капитана Гранта, Роберт. «Бог не оставил нас. Нас все-таки спасли. Значит, лорд Гленнерван исполнил свое обещание, и Дункан прибыл на табор за Айртоном. Но... Но как же вы нас нашли, Роберт?» Очень просто Мы нашли в хижине вашу записку Там были указаны координаты острова Линкольна Мы знали, что вы здесь Нашу записку, и записку. Это капитан Немо Да, это он Это, конечно, он взял тогда наш бот И один добрался до табора, чтобы оставить там записку Спасибо тебе, капитан Немо И пусть душа твоя упокоится в лучшем мире Мистер смит Я совсем забыл вам сказать. Мне удалось сберечь лорец капитана Немо. Ах, Айртон, какой же вы молодец! Капитан Грант, лорд Гленнерван оставил на острове табор разбойника. Но сегодня это честнейший человек. И Сайрос Смит крепко пожал руку Айртону. Две недели спустя мы были в Америке. где война уже давно закончилась победой северян. Теперь нам предстояло распорядиться наследством капитана Нема И надо сказать, что мы это сделали наилучшим образом. Большую часть унаследованного богатства мы израсходовали на покупку обширного участка земли в штате Айова и основали на нем колонию, куда пригласили всех, кого посчитали достойными для честного труда и честной жизни. Этой колонии... Мы дали то же имя, которым назывался наш любимый остров. Мы перенесли и другие названия на свою новую землю, где тоже появились и река Благодарения, и гора Франклина, и лес Дальнего Запада. И очень скоро колония под мудрым управлением Сайриса Смита и его товарищей стала богатым и процветающим краем. Пенкроф оказался прекрасным фермером, Герберт под руководством Сайреса Смита завершил свое образование, а я основал новую газету «Нью Линкольн Геральт», которая пользовалась большим успехом. И долгие-долгие годы мы жили не расставаясь. Но как бы ни были мы счастливы, мы часто вспоминали свой остров, где прожили целых четыре года и простились навсегда с капитаном Немо.